Глава 2. Приграничные деревни. Желтая дорога петляла среди поросших орешником зеленых холмов, иногда ныряя в небольшие дубовые рощицы. Все дальше и дальше оставались за спиной Белгора гарнизон и вся его прежняя жизнь. И скоро серые стены крепости, а следом за ними и верхушки остроконечных башен с флагами империи совсем пропали из виду. Когда это произошло, Белгор перестал оборачиваться, и мысли о службе и оставшихся в гарнизоне воинах сразу оставили его. Когда-то ему нравилось служить Отечеству, крушить врага, оберегать империю, но последнее время служба давила на него тяжелым камнем. Может, из-за того, что он потерял верных товарищей, а может быть, из-за того, что врага не убавлялось, а только наоборот прибавлялось. И все более тщетными казались усилия по сдерживанию отрядов неприятеля. Сначала было пасмурно, но вскоре облака на небе разошлись, брызнуло солнце. Откуда-то повеял ветерок, принеся запах лаванды. И Белгор совсем воспрянул духом. Он улыбнулся радостному писку синиц в густом орешнике. Когда стало жарко, он снял шлем и положил его в дорожную сумму, которую нес на плече. Белгор вспомнил своего старого друга Нордыка и подумал, что как только вернется в столицу, первым делом проведает его. Как ему там служится, начальнику императорской стражи? Или он уже ушел на покой? Нордек был гораздо старше Белгора, годился ему чуть ли не в отцы, однако между ними всегда была дружба на равных. Лишь в самом начале их отношений Нордек, пожалуй, побывал в роли наставника, обучая его искусству фехтования. Когда Белгор вернется в столицу, они обязательно пойдут в одну небольшую таверну, где изумительно готовили бараньи ребрышки и подавали тягучий, цвета красного вина, шибко-хмельной эль. Этот эль славился на всю столицу. После первой кружки уже нельзя было устоять на ногах, хотя голова, казалось бы, оставалась трезвой. Однако и Нордоку, и Белгору в те благословенные года первая кружка была нипочем. И часто они наспор перепевали каких-нибудь приезжих, которые по незнанию отважились вступить в состязание с ними. Лишь однажды они не вышли победителями из этого хмельного турнира. Их перепела, стыдно вспоминать, какая-то девица из северо-восточных земель. Девицу, правда, со спины можно было принять за могучего воина, да и на поясе у нее болтался в ножнах меч. А еще в этой таверне всегда душевно сиделось. Хватало и гостей из других городов, и самых интересных известий. К вечеру дорога привела Белгора в небольшое селение. Он перешел мост, перекинутый через небольшую, но быструю шумную речку. Чуть дальше эта речушка вращала колесо водяной мельницы. И именно мельница, двухэтажный фахверковый дом с белыми стенами и темно-синими балками, оказалась первой на пути воина. Дверь дома была распахнута, на пороге ее стоял толстый мельник, весь белый от мелкой мучной пыли. Он оттирал о фартук испачканные мукой руки, дружелюбно прощаясь с заезжим торговцем. Рядом с мельницей стояла груженная мешками повозка. Торговец забросил последний мешок с мукой, поблагодарил хозяина мельницы и тронулся в путь. Белгор, подойдя ближе, невольно замедлил шаг. Из дверей потянуло теплом и необыкновенно вкусным запахом сдобы. Мельник увидел воина и приветливо замахал ему рукой. «Если ты собираешься останавливаться на ночлег в нашей деревне, добро пожаловать ко мне, солдат. У меня как раз пироги поспели. Если не буду обузой. Тебе верно? Не до меня?» «Да что ты, какая обуза!» — отмахнулся мельник. «Если работа в радость, то и не устаешь. Проходи. Гил, у нас гости. Быстро собирай на стол». Белгор зашел в дом и почти сразу оказался в трапезной. Посередине стоял длинный, почти во всю комнату, стол, вдоль него протянулись скамьи. Из соседней комнаты вылетел мальчишка, худой, растрепанный и тоже присыпанный мукой. Увидев синий плащ и меч Белгора, он застыл на месте, раскрыв рот. «Не зевай!» — прикрикнул на него мельник. «Гость у нас заночует. Еще успеешь надоесть ему своими разговорами о войне?» И хозяин повернулся к Белгору. «Это сын!» — пояснил он. «Увидит рыцаря, сразу пристает с расспросами. Не хочет продолжать семейное дело. Рвется на войну. Ты не обижайся, уважаемый, но разве это занятие для мальчишки?» «Не думаю», — отозвался Белгор. «Вот и я о том же», — обрадовался поддержке мельник. «Ну куда ему на войну? Худющий. Кормлю как следует, а все бесполезно. И хлеба не любит, представь себе». «Не могу я его столько есть», — насупился мальчишка, расставляя тарелки на столе. Отец не сдержался и отвесил ему подзатыльник. Гил скрылся на кухне и через миг уже вернулся с подносом, полным пышных, покрытых золотистой корочкой пирогов. У Белгора даже слюнки потекли. «Садись, уважаемый!» — пригласил мельник гостя, зажигая масляную лампу, висевшую под потолком. «Не хочу хвалиться, но мои пироги известны по всей округе. Даже из соседних деревень приезжают. За мукой-то само собой, а вот еще и за хлебом, и за пирогами. Особенно для трактиров и таверн». «Постой, не тебя ли зовут речным мельником?» — улыбнулся Белгор. «А то...» — засмеялся мельник. — И Еще ловцом беглянки. Каламбур, конечно, но уж так нашу речку называют. А я беглянку нашу поймал. В действительности меня зовут Ремил, но об этом редко кто вспоминает. — О, знаю твои пироги, — улыбнулся Белгор. — Как-то был у нас в Хигхольме праздник, так начальник расщедрился, сделал у тебя большой заказ. «Как же, как же! Года три назад было, если мне не изменяет память. Были и с грибами, и с курой, и с клюквой, и с черникой. Но вот сейчас один с грибами, а этот яблочный». «Товарищи потом еще долго вспоминали», — сказал Белгор, улыбаясь. Но улыбка тут же исчезла с его лица, и он посерьезнел. «Ну так захватишь для них на обратном пути», — предложил мельник. Белгор печально покачал головой, и Мельник, наконец, заметил, что его гость омрачился, и все понял без слов. «Вот оно что!» — Мельник сочувственно кивнул. «Ты потерял друзей?» «Да». «Погибли уже год как!» «И назад я не вернусь. Устал. Пора на покой». Ремил бросил взгляд на мальчишку, и гил через миг уже ставил перед ними на стол оловянные стаканы и бутылку красного вина. «Вино — это лучшее лекарство от забот нашей жизни», — засмеялся Мельник. «Пробовал, не поможет», — отрицательно покачал головой Белгор. Мельник участливо посмотрел на него. «Хоть я Гил, и ругаю, что рвется в воины, но понимаю, что без вас никак. Кто столько лет нас защищал от нежити, зеленокожих и прочей нечисти? Я все равно не буду Мельником», — горячась воскликнул Гил. «Не отпустишь, сам убегу». Белгор улыбнулся и присмотрелся к мальчишке внимательнее. «Да нет, это совсем не мальчик, уже юноша. Просто ростом пока еще не вышел. Да тащал, наверное, игнорируя пышную сдобу. Разве это еда для будущего солдата? Так, баловство». «Не так просто быть воином, Гил», — заметил Белгор. «Даже наоборот сложно. Тут кроме силы нужны и ум, и выносливость, а самое главное — отвага». «Я смогу!» — воскликнул Гил. «Он все время от работы отлынивает», — с доброй улыбкой сказал Мельник. «Обстрогал палку, и вместо того, чтобы приглядывать за Жерновым, тычет ею в соломенное чучело на соседском огороде. Крабан уже жаловался», — погрозил Мельник сыну пальцем, «что ты ему там всю капусту измял. Сначала-то он был благодарен, что ты ворон разогнал чище пугула, а потом за голову схватился». Гил залился краской стыда. Белгор засмеялся и потрепал юношу по плечу. «Приглядывай за ним, а то убежит», — кивнул воин Мельнику. «Лучше уж ты сам его отпусти. Только не сейчас, рано еще. Он возмужать должен. Ты обещаешь подождать, Гил?» Юноша открыл рот от удивления, переводя взгляд с одного на другого. «Вы серьезно? Отец, ты отпустишь меня?» «Видимо, придется». Мельник вздохнул, хотя в глазах его где-то притаилась боль грядущей разлуки. Но он действительно был умен, этот речной мельник, и понимал, что есть вещи, избежать которых или исправить не всегда получается. «Что ж, человек — это не кусок теста, из которого можно лепить что угодно. А если пирог не вышел, нельзя перелепить его заново, например, в кулебяку. Отец, не перечь гил!» «Ну, раз мы договорились, Белгор взял завернутый в кожу меч и протянул его гилу. «Владей! Этот меч принадлежал одному моему товарищу. Надеюсь, тебе он тоже верно послужит. Ножны, к сожалению, пропали вместе с его владельцем. Закажешь у кузнеца новые». Гил, пораженный щедростью гостя, протянул предательски дрогнувшие, но не от тяжести подарка, а от волнения руки и с благоговением принял меч в подставленные ладони. «Спасибо», — охрипшим от волнения голосом произнес он, «но что случилось с вашим другом?» «Это грустная история, Гил. Я должен знать». «Да, ты должен знать». Белгор на миг задумался. Перед его глазами возникла совсем другая картина. И снова сумерки окутывает Хикхольм. В тот вечер, год назад, Белгор, возглавляя отряд из десяти воинов, возвращался в крепость с вылазки. По сообщениям лазутчиков, на границе с Битзааром в лесной чаще было замечено какое-то движение. Воины осторожно пробрались туда. Светлая роща кончилась, а дальше, за ручьем, являющимся границей, стояла стеной темная непроницаемая чаща. «Хорошего мага бы сюда», — подумал тогда Белгор, — попахивает колдовством нежити. Однако шло время, и ничего не происходило. И лишь когда стало смеркаться, из чаще вышел отряд нежити, лишенные плоти скелеты, живые мертвецы. И хотя их было два десятка, для отряда Белгора они не представляли ничего серьезного. Воины подпустили нежить поближе и атаковали. Бой был коротким. Никто из воинов Белгора не получил ни царапины. Расправившись с противником, они подождали еще немного, но на подмогу к нежити из рощи никто не спешил. Тогда воины вышли из засады и поспешили вернуться в гарнизон, пока солнце окончательно не село. До ворот крепости оставалось совсем немного, когда у них в тылу неизвестно откуда появились новые костяки. Скелеты словно вынырнули из мрака бесшумно, как призраки. Воины Белгора услышали, как вскрикнул шедший замыкающим Фелт и рухнул убитым. Тогда отряд Белгора дал отпор. Нечисть положили мгновенно. Двое подхватили тело Фелта, поспешили в крепость, до которой оставалось три сотни футов. Теперь в арьергарде шел Белгор. Постоянно озираясь, они прошли десять шагов, двадцать, тридцать, и уже почти у самых ворот Белгору в спину вонзился клинок. Трое верных товарищей бросились на эльфийку в черных доспехах, поспешно отскочившую назад, в то время как раненый в спину Белгор проваливался в небытие.